«Тедди, что ты сделала?» Когда я увидела, как миссис Морган подходит к нашему дому, я тут же смекнула. «Ох, не к добру все это». Она была настроена решительно, выбрала удачный момент, чтобы выловить маму между сменами. Звонок в дверь всколыхнул все внутри. Я не успела сбежать вниз, голоса уже зазвучали в прихожей, грозя разрушить мой идеально выстроенный мир. За своим топотом я не расслышала, о чем говорили наши с Хейли мамы, но, очутившись на последней ступеньке, могла бы уже догадаться. Миссис Морган с сочувствием кивнула мне, а вот мама развернулась и почти испепелила взглядом. «Что ты сделала?» «Пожалуйста, Елена, не ругай ее, это все Хейли». «Не встревай, Кайт, я сама разберусь со своей дочерью». Со стороны могло показаться, что мама излишне строга ко мне, а может, и вовсе перевоплощается в домашнего тирана, как только закрывается входная дверь, и никто не видит. Но она была очень доброй и вот так злилась лишь в присутствии мамы Хейли или при упоминании любого из Морганов. Они точно красная тряпка для быка, заводили ее с полуоборота, а я даже не понимала, почему. «Я ведь сказала тебе не общаться с этой девочкой». «Она моя подруга». Маму аж передернула. «Подруга? Как ты посмела, Тедди! Я ведь верила тебе! Ты обманывала меня за спиной? Прости». Голова сама упала на грудь. Я не смогла ни секунды больше выносить этих жгучих, убийственных, разочарованных глаз, прожигающих во мне дыру. Прямо на том самом месте, где должно было быть сердце. «Елена, мы можем поговорить?» — осторожно спросила Кейт. «По поводу наших девочек. Знаю, тебе нужно на работу, но это не отнимет много времени». «Думаю, нам не о чем говорить». «А мне кажется, есть о чем». Я восхищалась мамой Хейли. Она была спокойна и прекрасна, какие бы эмоции ни испытывала. В отличие от моей мамы, которая покрывалась красными пятнами при малейшем всплеске ярости. «Моя дочь чуть не убилась, чтобы перебраться в спальню к твоей. Мы запретили им дружить, но ты же видишь, что это их не остановит. Они только покалечатся. Не знаю, как ты, но я не желаю подобного ни своей дочери, ни твоей». Я чуть не охнула, когда увидела короткий кивок мамы. Пусть перемирие пока не было подписано, но они хотя бы вступили в переговоры. «Иди к себе, Тедди», — строго наказала мама, предлагая гостям пройти в гостиную. «Я с тобой позже поговорю». Как послушная дочь, я сделала вид, что отправляюсь наверх, а сама затаилась на лестнице. Как только они усядутся на диван, я собиралась прокрасться поближе и не упустить ни слова. «Прости, чай и кофе не предлагаю. Я и так непростительно опаздываю». — сказала мама на удивление спокойным и даже мягким голосом. «Я не напрашивалась на чаепитие», — попыталась пошутить мама Хейли. «Просто хотела поговорить. Я слушаю. Елена, все эти годы, сколько я не пыталась понять, что между нами случилось, я никак не могу. Ты ведь хотела обсудить дочерей? А разве это не связано? Ты ведь не хочешь, чтобы ты общалась с Хейли из-за нас. Я права?» Молчание — знак согласия но у мамы гордости не хватило согласиться вслух. «Так скажи мне, прошу», почти умоляющим голосом попросила миссис Морган, «как мне исправить то, что случилось?» «Никак. Ты не виновата, Кейт. Просто у меня нет на это все времени». «Времени? На дружбу? Но это глупо». «Не называй меня глупой в моем же доме». «И в мыслях не было. Есть разница в том, чтобы быть глупым и вести себя глупо, Елена» и ты сейчас как раз занимаешься вторым. Может и так, но так как раньше уже не будет. И ты не скажешь, почему?» Мама снова промолчала, но, скорее всего, мама Хейли поняла все и без слов, потому что тяжело вздохнула и заговорила уже более официальным тоном. «Ладно, дело твое. Я не стану навязывать тебе свою дружбу, но, пожалуйста, позволь нашим дочерям продолжить свою. Они нужны друг другу. Чёрт, Елена!» Да моя дочь несколько месяцев таскает лестницу из гаража и перелазит из своего окна в спальню к Тедди. Она могла разбиться. А все из-за наших запретов. Чем больше ты станешь запрещать Тедди видеться с Хейли, тем безумнее и опаснее способы они изобретут, чтобы делать это тайком. Неужели ты готова рискнуть их жизнями из-за старых обид на меня? Так держать, миссис Морган. Такая речь на кого угодно произведет эффект. Но моя мама — никто угодно. Ее молчание затянулось, а мое сердце тарахтело, как старый трактор. От ответа мамы зависело все в моей жизни, потому что дружба с Хейли и стала моей жизнью. «Ладно», — тихо сказала она, — и я чуть не взвизгнула от счастья. Весь дом будто выдохнул вместе со мной и мамой Хейли. Пускай девочки дружат, но это не значит, что между нами все будет как раньше. Между нами с Хейли тоже больше не было, как раньше. Мы могли не прятаться и дружить сколько душе угодно. Наши дорожки ниточками переплелись между собой, но тогда мы не знали, что 10 лет спустя они снова разойдутся.